Эпилог. Четыре года спустя. Лори. «Папа, а давай еще сказку про дракона и ведьмочку!» Из комнаты доносился звонкий детский голосок. Я подошла поближе и осторожно заглянула в приоткрытую дверь. На диване, закинув руки за голову, лежал Рейн. У него на груди уютно расположилась Лили, наша трехлетняя маленькая принцесса. «Опять!» Устало выдохнул он и шутливо закатил глаза. «Юная леди, не вы ли обещали мне заснуть после прошлой сказки?» «Нет!» — тут же ответила моя крошка и активно замотала головой. «Я обещала после этой!» «Папу надурить решила!» — улыбнулся Рейн и пощекотал ее бочок. «Нет!» — Лили звонко расхохоталась и заскользила по отцовской груди, как маленький ужик — Рейн подтянул ее поближе, поцеловал в кудрявую светлую макушку и тихо произнес: «Ладно, твоя взяла». Я усмехнулась. «Даже я так ловко не умею договариваться с Рейном, как это делает наша маленькая драконица». Жил-был один очень красивый и умный дракон. Низкий монотонный голос мужа заставил меня закатить глаза. «Боги, опять!» куда эта драконья фантазия заведет его в этой сказке. И однажды дракон увидел на улице красивую молодую ведьмочку. Она обрела в компании старой суровой ведьмы, держа в руке маленькую корзинку с травами для зелий. «С каждым днем все изощренней», — пробормотала я едва слышно и отступила на полшага от двери, чтобы остаться незамеченной. Нет, тетушка Маргарет, конечно, иногда была не в духе, особенно когда Рейн забывал, что Ларс уже покинул пост дворецкого, променяв его на совместную жизнь с тетушкой. Каждый их визит заканчивался одинаково. Рейн обязательно давал Ларсу какое-то поручение, и тетушка мгновенно выходила из себя, напоминая, что ее супруг больше не слуга в этом доме. Рейн извинялся, тетушка злилась. А мы с Ларсом смеялись над их маленькими перепалками. Но окрестить ее суровой старой ведьмой — это слишком. «И дракон в нее влюбился?» — спросила с надеждой Лили. «Как только увидел», — ответил с готовностью Рейн. Он подошел к ведьмочке и сразу же предложил ей выйти за него замуж. «И она сказала да? Папа, она же согласилась!» «Нет, она посчитала дракона чудаком, но он не собирался отступать. Он осыпал ее цветами, писал ей любовные стихи на городском мосту, дарил чудесные наряды, и, чтобы окончательно покорить ее сердце, даже начал геройствовать в городе. Спасал булышников и аптекарей, ловил воров, но самое главное — сразился с темным владыкой, страшным злобным стариком, держащим в страхе весь город». «И победил его?» «Разумеется. И тогда ведьмочка...» Я тихо вздохнула и закатила глаза. «А еще вчера я была злой ведьмочкой, которая издевалась над бедным влюбленным драконом, но он, герой, расколдовал меня и женился». «Миледи, к вам пришел гость!» Тихо окликнула меня служанка, и я быстро зашагала к лестнице, смущенная тем фактом, что меня застали за подслушиванием. «Кто там, Матильда?» «Ваш друг?» «Эдгар?» — удивилась я и ускорилась. В вестибюле, отстраненно разглядывая настенные картины, меня действительно ждал Эд. Мой взгляд тут же задержался на внушительном чемодане, стоящем у его ног, и на дорожном пальто. «Лори?» Заметив мое появление, он мигом оживился. «Прости за поздний визит, но...» Я не мог не попрощаться. Мои брови приподнялись от удивления, и я с непониманием уставилась на миловидное лицо Эда. За четыре года он превратился из неуверенного парнишки в настоящего мужчину. В уголках глаз прорезались первые маленькие морщинки, над губой красовались аккуратные модные усики, светлую объемную шевелюру сменила короткая прическа. Я не могла сказать, что наша дружба осталась столь же крепка, как была много лет назад. Несмотря на все усилия, я так и не смогла до конца отпустить ту ситуацию и, по правде говоря, относилась к Эду немного настороженно. Четыре года назад, после того как Мак Алекса уничтожил воспоминания Эдгара, нам всем пришлось несладко. Эд не помнил абсолютно ничего, и это на самом деле выглядело страшно. Не знать, кто ты есть и кем был, но, как сказал Рейн, это все равно лучше, чем болтаться в петле на главной площади, где очень скоро оказались Геральт, Нола и Лиам. Увы, Уллерик не смог составить им компанию, потому что все же пал от моей руки. Точнее, от всплеска нестабильной магии, которая проломила ему череп. Если сперва я долго не могла смириться с тем, что случайно убила человека то вскоре поняла, что такова была судьба Ульрика Донга. Зато у меня появилась цель — как можно быстрее научиться управлять своими силами. И, к счастью, на сегодняшний день я успешно управляла всеми стихиями. А вот с Эдом дело тогда обстояло сложнее. Нам пришлось солгать королю, что парнишка помогал злодеям под воздействием темной магии. А после смерти Ульрика развеялись не только его чары, но и память Эда. Сперва Рейн предлагал поселить Эдгара где-нибудь на окраине королевства. Но я не могла забыть об одинокой старушке, бабушке Эда, что души не чаяла во внуке и ждала его возвращения. Поэтому мы приняли решение доставить парнишку домой, а его бабушке сказать, что он пострадал в магической битве со злом. «Благодаря общим усилиям у нас все же получилось вернуть Эда к полноценной жизни. Правда, мой муж всячески извращался над подробностями нашей дружбы с Эдом. Рейн рассказывал столько отвратительных небылиц, что Эдгар вообще перестал видеть во мне женщину. Несколько месяцев мы пропадали в кабинете Зильевара, рассказывая Эду, каким талантливым изобретателем он был». «Конечно, сперва он не верил нам и боялся даже прикасаться к пробиркам с зельями, но со временем старые навыки вернулись. Как сказала Рейн, воспоминания могут исчезать, но вот опыт...» Эд снова вернулся к работе и своим изобретениям. Правда, его бабушка все же воспользовалась пробелами в памяти внука и солгала ему о том, что он был заядлым ловеласом и любил ходить на свидания. Уж очень ей хотелось увидеть правнуков». И это сработало. Эдгар действительно стал гораздо раскованнее и часто пропадал в компании женщин. «Лори, я уезжаю», — произнес Эд, сияя довольной улыбкой. «Как уезжаешь? Куда?» — удивилась я, бросая косые взгляды на его чемодан. «А как же твои изобретения?» «Вот именно, Лори!» — Эд, казалось, был вне себя от счастья. «Кто-то пожелал купить патенты на все мои изобретения. Мне предложили невероятную сумму, и я согласился. Теперь я богат». «Как?» — предложил кто. Я хлопала глазами, пытаясь переварить информацию. «Понятия не имею», — заявил довольный Эд, и, наклонившись к моему уху, тихо добавил. «Но мне пришло письмо с печатью королевского двора. Возможно, это кто-то из людей короля». Более того, его голос стал еще тише. Помимо денег, в оплату мне предложили роскошный особняк в южной части королевства, недалеко от моря. Там я смогу создать чудесный кабинет, да и бабушке теплый климат пойдет на пользу. А еще там неподалеку находится женский пансион. Глаза Эдгара задорно блеснули. «Что ж», — вздохнула я и улыбнулась. «Тогда желаю тебе счастливого пути, Эд. Мы с Рейном обязательно тебя навестим». «До встречи, Лори!» Эд крепко меня обнял и запечатлел на щеке легкий поцелуй. «Я пришлю вам приглашение, как только обоснуюсь в новом доме». Как только входная дверь за Эдом захлопнулась, Матильда протянула мне письмо. «Пришло десять минут назад», — отчиталась служанка, — Я с благодарностью приняла послание, разглядывая сургучную печать с оттиском семьи Доримур. Все ясно. Опять Патрисия и Уолл приглашают нас на очередной званый ужин. Последние несколько лет Патрисия отчаянно пыталась со мной подружиться и даже просила тетушку Маргарет поспособствовать нашему примирению. Я, если честно, до сих пор не понимала, почему Уолл не захотел развестись четыре года назад». Возможно, действительно влюбился без памяти. Патрисия, заклейменная сестрой предателя, тоже внезапно воспылала к мужу чувствами. То ли понимала, что он ее единственное спасение, то ли действительно разглядела в нем мужчину. А может, на самом деле Уолл не стал тянуть и принялся за перевоспитание жены сразу в день свадьбы. Этого никто не знал, но факт оставался фактом — Патрисия уже четыре года не только успешно справлялась с целой командой сорванцов Уола от первого брака и была ему прилежной женой, но и родила ему еще двух дочерей погодок. «Эд приходил», — раздался голос Рейна сверху лестницы, и я стремительно обернулась. Облаченный в черный халат, он медленно спускался по ступеням, взъерошенный, босой, настоящий прирученный домашний дракон. «Да», — ответила с улыбкой. «У Эда купили все патенты за большие деньги, и теперь он уезжает. Заходил попрощаться». «Надо же! Какая удача!» Рейн артистично взмахнул руками и улыбнулся. Я сощурилась, взглянув на него с подозрением. «А ты, случайно, не в курсе, кто купил все патенты, милый?» «Понятия не имею». Улыбка Рейна стала еще шире. И он, подобравшись ближе, заключил меня в кольцо своих горячих рук. «А кому, ты говоришь, продал свой особняк в южной части королевства?» Я подняла голову и заглянула мужу в глаза, в которых плясали маленькие огненные искорки. «Так!» — предсокнул он и издал смешок. «Изобретателю одному!» «Рейн!» «Что?» «Я все равно нервничал, когда твой дружок заглядывал к нам в гости. Вот теперь мне стало гораздо спокойнее». «А печать королевского двора, где взял?» Допытывалась я, поглаживая пальчиками полоску гладкой кожи в вырезе мужского халата. «Хотя можешь не говорить, Алекс помог». После того, как Алекс возглавил тайную канцелярию, Рейн всячески подшучивал над братом, хотя я на самом деле знала, что он безумно им гордится. «Не совсем. Неужели, Лис?» «Угу. Он понял мои благие порывы». Я шумно вздохнула, не понимая, как пропустила момент, когда вражда Рейна и Лиса переросла в крепкую дружбу — Лис уже несколько лет жил при дворе, пользуясь всеми благами, положенными королевскому целителю. К нему, разумеется, относились как к редкому экземпляру. Он даже добился помилования для Кэтрин и Йена, правда, тех заставили работать на тайную канцелярию. Король же стал одержим возрождением рода королевских целителей — Уже несколько раз он устраивал для Лиса отбор невест, где присутствовали исключительно лучшие девушки-целительницы. Филипп надеялся, что жена с похожим даром, пусть и не очень мощным, идеальный вариант для продолжения рода. Вот только два отбора прошли безуспешно. Лис противился сватовству. И в конце концов в прошлом месяце сам представил королю свою невесту обычную девушку-травницу, с которой познакомился на местном рынке. Король, конечно, был не в восторге от его выбора, но когда услышал, что у девушки восемь братьев и пять сестер, тут же одобрил брак, посчитав, что раз их семья так плодовита, это ускорит появление на свет нового королевского целителя. Да и к тому же ни одного. Что касается украденной Ульриком магии, то все кристаллы были отправлены в королевский дворец. Никто не знал, кому именно принадлежат украденные магические силы, а объявить во всеуслышание о кристаллах король не мог. Слишком опасно. Во-первых, это порядком пошатнет королевскую репутацию, а во-вторых, у Филиппа было еще предостаточно врагов, поэтому сокровище просто пылилось до каждого новогоднего бала, куда Филипп начал приглашать жителей всего города, в том числе и обычных людей». Он приказывал украсить бальный зал кристаллами с магией, как декорациями, и его план работал. В новогоднюю ночь кто-то обязательно возвращал себе магические силы. Жители назвали это новогодним чудом, кто-то даром короля, но слухи о необычных дарах в новогоднюю ночь быстро заполнили каждый уголок королевства. «Я уложил Лили спать», — Как и обещал, — прохрипел Рейн, чувственно касаясь губами моей шеи. «Теперь я пришел за тобой. Мне кажется, нам тоже пора в постель». Ладонь мужа соскользнула вниз и легла на мой чуть округлившийся живот. Я улыбнулась и закрыла глаза, наслаждаясь нежными прикосновениями и чувственными касаниями горячих губ. «Ты случайно еще не решила, как мы назовем наследника, милая?» Поинтересовался шепотом Рейн и, немного отстранившись, заглянул мне в глаза. «М -м -м, «Может, крестьянам?» «Отличный выбор», — улыбнулся он и накрыл мои губы своими губами.